Голова тридцать шестая сговор. В пустом кабинете рядом с дежурной частью Есногорского УВД Катя допрашивала сама себя на протокол, аккуратно заполнив шапку бланка, стараясь четко формулировать вопросы и давая на них подробные и исчерпывающие ответы, чтобы все, о чем рассказала ей Полина Карасеева, покойная, в общем, чтобы Чалов понял. Хотя он и так понял самое главное, едва лишь услышал тогда, адвокат давал советы, но все равно следовало помогать ему, помогать до самого конца, ибо впереди ждали трудные времена. И в этот самый момент, когда она так старалась ничего не забыть, не упустить, все записать, в дежурную часть привезли Гермеса и Глотова. Катя, выглянув из кабинета, с изумлением узнала в нем того самого мужчину Сусами, которого видела на лестнице в больнице, и Мариану Викторовну Ковнадскую. Сыщики укутали ее в клетчатый плед, как в смирительную рубашку, и она, почтенная дама, известная всему Есногорску королева гробов и кладбищ, что-то без связно выкрикивала, пока сыщики осторожно вели ее, подхватив под руки. Глотова и Гермеса тащили чуть не волоком. Глотов яростно матерился и все это смахивало на Содом и Гоморру и становилось как-то даже жутко, потому что... А что она все время говорит? Это женщина? спросила Катя оперативников. Мать Платона Ковнадского. Да наш подкаифом. Вот сволочи накачали ее наркотой. Всю дорогу твердит. Выбрался, выбрался из колодца. «Кто выбрался?» «Понятия не имеем. Вроде как этот парень, ихний сотрудник, ну, Шурупов. Мы там дома, их паспорта изъяли и еще кое-какие документы. А на пистолет у них разрешение, к тому же он травматический». «Какой пистолет?» Но поздно, поздно было уже спрашивать. Глотова и Гермеса Шурупова спустили в изолятор временного содержания. приходить в себя и дожидаться следователя Чалова, а Марианне Викторовне вызвали скорую, и та увезла ее из отдела, опять-таки в Есногорскую больницу, а куда же еще? Единственное лечебное учреждение в городке. Катя вернулась к своему протоколу допроса свидетеля, но мысли начали разбегаться, расползаться. Выбрался из колодца? Она начала лихорадочно вспоминать дело, по памяти пролистывая его страница за страницей снова и снова. Да нет, бред, такого просто не может быть. А вдруг там какая-то ошибка? А вдруг у него поддельный паспорт? Но в том старом деле и протокол осмотра места происшествия и заключение судмедэкспертизы. Они же достали тело мальчика из колодца и потом проводили вскрытие. Мальчик Женя Лазарев умер. Он не мог выбраться. И в это время шел второй час ночи. В УВД вместе с опергруппой приехал из больницы следователь Чалов. Катя молча протянула ему свой протокол допроса. Чалов дочитал его до половины, потом вышел из кабинета в дежурку. Ребят, сигареты есть? Потом читал до конца, с дымящейся сигаретой в руке. Я ничего не перепутала, сказала Катя. Мне жаль, Валерий Викентьевич, но получается, что все они лгали с самого начала, чтобы выгородить убийцу, выгородить Гаврилова, а вдохновителем этой лжи стал адвокат Ведищев. Сговор. Это называется сговор. Чалов отложил бланк. В принципе, зная моего дядю, нетрудно было бы предположить такой вот план организации. Еще это называется теневое участие в процессе. Сам он нигде не светится, официально в процессе не участвует, но на деле с блеском справляется с поручением, уговаривает свидетелей лгать, оказывает давление на адвоката подозреваемого Прохорова. Я справки навёл насчёт той адвокатессы Алины Вознесенской. Она с 1995 года то ли в Штатах, то ли в Канаде. А тогда у нее стаж был всего два месяца работы, сразу после института. Она от моего дяди целиком зависела, это он ее в коллегии устраивал. Вот и надавил, и она ему подчинилась, подыграла во всем. Интересно, что он следователю Богдасаряну посулил? Наверняка взятку с отцом Гаврилова спроворили. Его же со скандалом потом из прокуратуры вышибли. Слухи о взятках шли, что он в Тихаря берет. Но судья Дыньник, сказала Катя, она же могла разобраться. Там же много нестыковок в деле и и Прохоров на суде уже не молчал. Но если Полина и про судью сказала правду, то получается, что она, она знакомая дяди, я о ней от него слышал. Чалов раздавил окурок в пепельнице. Дядя и с ней сумел договориться, и она тоже за это что-то получила, за свое участие в этом сговоре. Они все с этого весьма крупно поимели. Папаша Гаврилова смог расплатиться со всеми, и, конечно же, с дядей. Теневое участие в процессе – двойной, тройной гонорар. Так делают дела умные люди, хорошие адвокаты. Черт. Они отправили невиновного на двадцать лет в тюрьму за убийство, которое он не совершал. Они погубили этого парня, Прохорова. Но он связал мальчика. Не забывайте об этом, Полина так сказала. Выходит, и он являлся участником этого сговора, пока все это не ударило его самого, как бумеранг, и он. Вот от того-то он и повесился. Чалов глянул на часы. Всё тот же жест. Я поеду к дяде. Нет, я пошлю за ним оперов, пусть они привезут его сюда в управление. И нет, мне лучше ехать к нему. Катя, может так случиться, что это дело у меня заберут, и это будет правильно, потому что мы родственники. И нет, это неправильно. Мы же до всего этого сами с вами докопались, и мы должны довести это дело до конца. И Я поеду к нему. Вы поедете со мной. Да, только не сейчас. Катя положила ему руку на плечо. Ночь не самое лучшее время выяснять родственные отношения. К тому же не забывайте, ваш дядя профессионал и блестящий адвокат, а у нас против него по поводу этого их преступного сговора фактически нет доказательств, потому что все они уже мертвы. Все свидетели и убийца и тот, кого они оговорили и потом нам сейчас гораздо важнее узнать, кто же их убивает, кто же их убивает, повторил Чалов. Здесь Глотов и Гермес, наши их привезли и это точно его я сегодня вечером видела в больнице и он сбежал и Глотов тоже был там, я его видела и сейчас узнала. И потом я тут услышала одну странную вещь от матери Ковнацкого. Долго объяснять, но, «Ну, пожалуйста, Валерий Викентьевич, вы нет, мы с вами сначала должны закончить здесь с ними. И это же отсрочка. Вы даете мне отсрочку? Вы жалеете меня, доброе? Чалов усмехнулся. Что-то болезненное и нежное сквозило в этой усмешке. Но уже через пять минут Катя убедилась, что это лишь минутная слабость — ночной мотылек, залетевший с улицы на свет яркой лампы, что направляют при допросе в лицо задержанным.